И пристальный взгляд, который наблюдал за ним, был, будто она смотрела на редкого монстра. Глава сорок шестая. Семь ступеней злого бога. Ядовитая небесная жемчужина, оказывается, имеет такую потрясающую способность, сказала Джасмин, смотря на левую руку Юнчэ. «Строго говоря, это не только сила ядовитой небесной жемчужины», сказал Юньче с лицом полным гордости. «Даже без ядовитой небесной жемчужины, разыскав лекарства очищения, я все еще мог бы найти способ открыть все мои внутренние каналы, только времени и усилий приложил бы в несколько раз больше». «Ты...» Жасмин посмотрела на него с подозрением. Разве я не говорил тебе, что я был исключительным духовным доктором? Как опытный духовный доктор, само собой разумеется, что я знаю все тонкости человеческого тела. Я более чем осведомлен о внутренних каналах. В моей жизни я открыл тысячи, если не десятки тысяч внутренних каналов. До самой смерти моего учителя три года назад я ни разу не испытал проблем с открытием внутренних каналов. Бывает и так, что даже высококачественные лекарства не могут сравниться с возможностью очистки ядовитой небесной жемчужины. Использовать эти знания, чтобы открыть мои внутренние каналы, это было не больше, чем самое простое дело. Юньча говорил в спокойной манере, спокойной до такой степени, что нельзя было даже заметить только уверенности или надменности, как будто он рассказывал что-то крайне известное и пустяковое. Однако Жасмин, к ее удивлению, была не способна уловить какие-либо сомнения в глубине его сердца. Она смотрела на Юньча в течение долгого времени и, наконец, понизив голос, сказала Какой странный парень. Тем не менее, ты думал, что удивил меня, просто открыв все свои внутренние каналы? Только твоя база уже далеко позади, кого бы то ни было. Жасмин снова будто облила его холодной водой, но Юньчэ не возразил, а прямо спросил: "Незадолго до этого ты сказала, что после открытия всех пятидесяти четырех внутренних каналов". Их уникальная способность будет раскрыта, но почему я не чувствую никаких изменений? Еще раз тщательно осмотри свои текущие внутренние каналы, – отметила Жасмин. А Юнчэ закрыл глаза и начал изучать свои новые внутренние каналы. Были открыты все пятьдесят четыре внутренних канала, хотя они были пусты. Внутри каналов было кристально чисто. Юньше внимательно изучал их, и затем он начал чувствовать что-то негармоничное. В следующую секунду его внимание было обращено к центру внутренних каналов. Внутри человеческого тела были внутренние каналы, как крепкое и зрелое дерево с множеством ветвей, распространенных во всех направлениях. И каждая ветвь внутренний канал. Что касается ствола, это самое важное место внутренних каналов, где находится ядро, основа всех внутренних каналов. На этой основе не было никаких внутренних каналов. Однако в этот момент он неожиданно обнаружил, что на стволе внутренних каналов появилось семь отпечатков, похожих на внутренние каналы. Более того, они были похожи на расположение семи звезд ковша Большой медведицы. Хотя они были сформированы как внутренние каналы, они имели другой вид ощущения по сравнению с обычными внутренними каналами. Они были тусклого цвета, а расположение, в котором они появились, немедленно разрушило все познания Юньчэ. И отражая изумление в его словах, откуда появились семь дополнительных внутренних каналов? – спросил Юньчэ, с изумлением открыв глаза. Нет, это не внутренние каналы, – слабо ответила Жасмин. Эти используются для активации семи ступеней искусства слова Бога. Семь врат, врата. Это был первый раз, когда он услышал этот термин. Внутренние каналы, которыми одарила тебя кровь бессмертного, на самом деле не имеют никаких различий в других аспектах по сравнению с нормальными внутренними каналами. Однако главное отличие заключается в том, что они несут особое искусство, искусство злого Бога, Это внутреннее искусство имеет в общей сложности семь больших врат. Они не то, что нужно развивать, или что-нибудь такое. Они просто существуют в твоих внутренних каналах. Каждый раз, когда искусство злого Бога увеличивается на ступень, открывается одно из врат. Нет, надо сказать в обратном направлении. Каждый раз, когда ты открываешь врата, то искусство злого Бога увеличивается на ступень. В то же время на каждой ступени искусство злого Бога будет соответствующий превосходный внутренний навык злого Бога. Ты поймешь, если я скажу это так. Медленно объяснила Джасмин Юньчэ. Конечно. Юньчэнь не знал общую концепцию внутреннего искусства и внутренних навыков. На континенте бездонного неба почти половина из практикующих имела чистую внутреннюю силу вместо внутреннего искусства. Внутреннее искусство делится на различные категории, но никто не мог полностью усилить внутреннюю энергию. Некоторые могут изменить атрибут или через внутренние каналы энергию. Например, искусство ледяного облака из божественного дворца ледяного облака преобразовывает внутреннюю силу в холодное, как лед, ауру. Чем выше ступень искусства ледяного облака, тем холоднее внутренняя сила и внутренняя энергия. Слухи говорят, что когда обучение подходит к своему пику, можно мгновенно запечатать в лед все в пределах сотен тысяч километров. Аналогичным образом, секретное искусство Горящих Врат Рая из клана Горящих Врат Рая, одной из четырех основных сект, могли также изменить атрибут внутренней силы. Но это полная противоположность атрибуту внутренней силы Божественного Дворца Ледяного Облака. Они могут превратить в пламе внутреннюю энергию в внутреннюю силу. Слухи говорят, что когда обучение подходит к пику, можно использовать свои руки, чтобы расплавить оружие. Было также несколько искусств, которые не были предназначены для использования внутренней силы, но вместо этого они использовались для оказания помощи в подготовке внутренней силы и так далее. Например, существовала зловещая комбинация искусства инь-янь. которая позволяла мужчинам и женщинам поднять свою внутреннюю силу через половой акт. Внутренние искусства, как правило, передавались по наследству в семье или секте, но никогда не разглашались общественности. Таким образом, странствующие, практикующие обычно не обладали внутренними искусствами. В клане Сяо также не было никаких традиционных внутренних искусств. Единственные вещи, оставленные предками, были всего лишь слабыми внутренними навыками. Не более того. Что касается внутренних навыков, как следует из названия, это было умение, которое использует различные методы для применения большой силы, используя свою внутреннюю силу. Некоторые внутренние навыки требуют особого искусства в своем теле для того, чтобы их применить. «Так это означает, что теперь я могу использовать искусство злого бога, которое ты упомянула?» Удивленно спросил Юньше. «Верно», — кивнула Жасмин. «Твои внутренние каналы сейчас пусты, так что пока ты не можешь этого почувствовать. Но как только ты наполнишь внутренние каналы, ты, естественно, почувствуешь существование искусства злого бога. Ты также только что сказала, что это искусство злого бога не нужно развивать?» И каждый раз, когда я открываю новые врата, искусство злого Бога увеличивается на ступень. В таком случае, как мне открыть врата? – спросил Юньчэ. В прошлом он никогда не встречал понятия врат, так что он не мог быть безрассудным. Кроме того, если способ их открытия был подобен методу открытия внутренних каналов, то он смог бы легко открыть все ступени за короткий период времени. что позволило бы искусству злого Бога достичь наивысшей ступени в одно мгновение. В чужих руках открыть их так быстро считалось бы невыполнимой задачей, но Юнь Че смог бы по-настоящему открыть их в одно мгновение. Так же просто, как повернуть ладонь. Это очень просто, в тысячу раз проще, чем открывать внутренние каналы. Жасмин начала улыбаться, улыбаться очень странно. Выслушав ее объяснение, Юньча был ошеломлен, больше, чем обычно. Они принадлежат твоим внутренним каналам, так что если ты хочешь открыть их, они, естественно, откроются. Если ты хочешь открыть их, ты просто должен использовать свое воображение, и все семь врат откроются. Надо просто представить это. И тогда все семь врат будут открыты. позволяя искусству злого бога достичь своей наивысшей ступени в одно мгновение. Однако, когда он увидел опасную улыбку на лице Жасмин, Юньчэ не захотел ей верить тому, что она только что сказала. Затем он тихо сказал, «Это так просто?» «Верно, это так просто. Однако результат будет очень ужасным. Ты умрешь. Ты мгновенно взорвешься изнутри и умрешь. Сказала Жасмин в полголоса. Челюсть Юньчэ отвисла. Атрибут способности искусства злого бога классифицируется как бесерк, первая ступень, душа зла, вторая ступень, горящее сердце, третья ступень, чистилище, четвертая ступень, грохот небес, пятая ступень, айд. Голос Жасмин остановился. Побуждая Юнчени терпеливо спросить: тогда что относительно шестой и седьмой ступеней? Почему меня убьет, когда я их использую? Принцесса также не имеет понятия о шестой и седьмой ступенях. В данных памяти этой капли крови бессмертного имелись записи только до пятой ступени. Если размышлять об этом, то, скорее всего, потому, что... Когда злой Бог оставил каплю крови бессмертного после себя, он считал, что пределом человеческого тела является пятая ступень. Если человек не стремится к смерти, то таким образом невозможно открыть шестые врата. Поэтому он не оставил никакой информации о шестой и седьмой ступенях, потому что каждый раз, когда ты откроешь врата, Искусство злого Бога увеличивается на ступени, и это сопровождается внезапным увеличением напряжения, которое твой организм не сможет вынести. Если ты будешь принуждать искусство злого Бога достичь ступени, с которой ты будешь не в состоянии справиться, в лучшем случае твоему телу будет нанесен серьезный урон. Также твоя жизненная энергия значительно пострадает. В худшем случае твои внутренние каналы взорвутся и твое тело будет разрушаться, рассыпаясь на куски, что, конечно же, приведет к смерти. С твоим текущим телом даже если просто открыть первые врата, ты сразу взорвешься и умрешь. Это так страшно. В чем тогда смысл атрибута бесерк искусства злого Бога? На каком уровне я должен быть, чтобы иметь возможность использовать его? спросил Юньчэ. Жасмин закатила глаза и презрительный взгляд мелькнул на ее нежном лице. Кажется ли тебе, что ты задаешь этот вопрос слишком рано? Ты только что получил новые внутренние каналы без единого намека на внутреннюю силу и уже мечтаешь достичь небес одним шагом? Хорошо, ты права. Юнчэ не стал возражать и перестал сомневаться в этом вопросе. Когда он отвел взгляд от врат, он сделал глубокий вдох. Даже если это будет довольно долго, я не могу допустить, чтобы эти внутренние каналы, которые я получил от злого Бога, истратились впустую. Я немедленно начну развиваться. Ур урчание. Как только решимость Юнчэ наполнилась до краев. Прозвучало неуместное урчание, из живота мгновенно растеряв все свое величие, что он собрал до этого момента. Он не ел в течение всего дня, таким образом его желудок уже урчал от голода. Поскольку ты так хорошо знаком с внутренними каналами, тебе не нужна принцесса, чтобы учить тебя, как достигнуть начальной ступени внутренней силы. Теперь принцесса должна возвратиться в ядовитую небесную жемчужину. Тебе запрещается тревожить меня в течение ближайших трех дней. Ранее Джасмин пострадала от отдачи смертельного яда из-за неоднократного использования своей внутренней силы. Хотя отдача была подавлена ядовитой небесной жемчужиной, на данный момент смертельный яд по-прежнему мог проникнуть в ее душу. Если это не остановить очищением ядовитой небесной жемчужины, яд сможет распространиться даже на источник ее души, и к тому времени даже ядовитая небесная жемчужина не сможет спасти ее. Пожалуйста, подожди немного. Я по-прежнему хочу задать несколько вопросов, на которые я хочу узнать ответы. Ты говоришь о себе как принцесса. «Может быть, что ты королевская принцесса какой-то империи?» «Эй, эй!» Юньчше даже не закончил задавать вопрос, как тело Жасмин уже исчезло и превратилось в алый свет. Она вошла в ядовитую небесную жемчужину. Хотя Юньчше был голоден, он уже не мог вернуться к лесному городку Циан. Сяо Куан Юн и его группа... Вероятно, уже узнали об ужасных смертях Сяо Ба и Сяо Цзю, и, конечно же, связали их смерти с ним. Если он встретит их со своим нынешним телом без внутренней силы, он умрет по крайней мере в десять раз. После минуты тщательного осмотра горного хребта, который растянулся за пределы неизвестно куда, слегка стиснув зубы, он поспешно направился. к противоположному направлению от лесного городка Ц.